Здание банка России, Москва, улица Правды, 9 августа, среда, час 01. Хранилище поступившие из банков деньги пересчитывают, проверяют, после чего запечатывают в прямоугольные тюки из непрозрачного пластика. Помечают внутренним кодом и отправляют на уничтожение. Главное, после того, как деньги оказались в тюке, они больше не подвергаются проверке. А значит, можно заменить любое количество пачек нарезанной бумагой, и никто ничего не заметит. Ютар повторял разработанную компаньонами последовательность действий уже в третий раз. Повторял обстоятельно, не спеша, останавливаясь на деталях. Но ведь только его не прерывал. Чуть понимал, что напарник волнуется. Даже не так. Чуд видел, что ШАС едва справляется с напряжением, а потому не мешал ему болтать. Пусть треплится, Пусть выпускает пар. У тебя будет рюкзак со 100 килограммами поддельных пачек и универсальный восстановитель. Поскольку блокиратор магии отключится, ты сможешь быстро просканировать содержимое тюков. Затем выбираешь тот, в котором крупные купюры, разряжаешь пластик, и проводишь замену. Ликвидируешь следы и уходишь. Дорогущий восстановитель... Способный без шва склеивать пластик, бумагу, дерево и керамику пришлось покупать. Чуть не был уверен, что сумеет справиться со столь тонкой работой. Честно признал, что опыты с неживой материей давались ему гораздо труднее боевых арканов. И компаньонам пришлось раскошелиться. Главное достоинство восстановителя заключалось в том, что результаты его работы не являлись магическими соединениями. А потому заклеенный тюк останется таковым и после того, как блокиратор вновь заработает. На все про все четыре минуты. Этой фразой шас всегда заканчивал инструктаж. Два предыдущих раза Ундер молчал. Теперь же, учитывая, что подошло время, решил подать голос. «Я успею». Уверенный тон произвел Найтара нужное впечатление. Сидящий за рулем четверки шас повернул голову, Пару секунд смотрел на компаньона, а потом впервые за весь вечер улыбнулся. Точно зайти и уйти, пожал плечами Витольд. Проще, чем учебный бой. Надеюсь. А ты не надейся, ты знай. Ундар тоже улыбнулся. Мы все рассчитали. Все, с готовностью подтвердил шас. Тогда пойдем и возьмем наши деньги. Чуть вышел из машины, обошел ее, открыл багажник и, едва слышно крякнув, взвалил на плечо черный рюкзак. «Тяжеловат!» «Экспедиция в Сибирь – недешевое удовольствие!» – пробурчал Итар. «Восстановитель активизируй, чтобы времени не терять!» «Знаю!» Витольд прошептал заклинание, почувствовал, что артефакт заработал, положил его в карман куртки. Молодой рыцарь благоразумно решил оставить правую руку свободной и вздохнул, увидев сидящего в багажнике обжору. Точнее, карикатуру на мощное магическое устройство. В исполнении тара обжора напоминал мятое золотое ведро. Мятое, а примотанный скотчем прерыватель вызывал у чудо самые мрачные мысли. Четыре минуты с уверенностью, которой у него на самом деле не было, произнес ШАС. За это время я ручаюсь. и осторожно извлек из багажника хрупкую конструкцию. Чтобы у Красных Шапок не появилось ненужных подозрений, Урбек велел им занять позицию на улице Марина Росковой, подальше от хранилища. Опасался Кумар не зря. Булыжник с товарищами... Специально проехали всю улицу из конца в конец, стараясь определить, что именно собирается грабить пронырливый кумар. Ничего интересного не нашли, успокоились, припарковались у тротуара и принялись ждать. Уйбуй вертел в руках настроенную урбеком дверь, надувал щеки отважности. Дикарям не часто доверяли столь дорогие артефакты, а вот остальные красные шапки, которым завидных игрушек не досталось, занялись изучением выданного кумаром тюка и преуспели, несмотря на то, что предусмотрительный шасс оставил дикарям совсем немного времени на исследование. Прямоугольное в то-то, сообщила отвертка, закончив тщательное ощупывание объекта. Много чего-то прямоугольного у тен плотно лежит друг на друге. Красным шапкам жутко хотелось вскрыть тюк, но они держались. Безуспешно пытаясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь плотный пластик. Если прямоугольные, то это, наверное, сахар, выдал трубка. Брендил, презрительно скореелся маркер. Сахар, сыплет! Куда? В тянь! Совсем недавно очутившийся на мели маркер был вынужден заняться домашним самогоноварением. А потому твердо знал ответ на поставленный вопрос. Приложив некоторые усилия, он вспомнил, что сахаром назывался белый песок из пакетов. «Сыплет корохи. «Да ты сахара никогда не видел, дуб Он кусками такой!» «Да в голове у тебя все кусками!» Связывался с маркером, трубка, побаивался, а потому начал искать помощи у слушателей. «Не, вы слышали, а?» Этот дупу обозвал меня куском. — Ну, хватит, собася С вальяжной властности распорядился булыжник. — А стройка с двери собьете! Бойцы притихли. Затаивший обиду трубка что-то бормотал себе под нос. Маркер раздумывал, стоит ли подкараулить наглого приятеля в темном углу и прибить, как таракана. Решил, что не стоит. Больших денег у трубки никогда не водилось, а убивать просто так Маркер ленился. И только деловая отвертка продолжал трудиться в поте лица, ощупывая, оглядывая и даже обнюхивая таинственный тюк. — буй, можно я немножко вот тут расковыряю, а? — в отчаянии спросил он. — Как будто так и было. Но в ведь всегда расковырено. Предложение вызвало живой интерес. Мысли дикарей вновь обратились к шаской собственности. — Наверное, не надо, — после короткого раздумья отказал булыжник. Пуфему. Вдруг там не сахара, а что-нибудь колдовское. Вдруг? Ты расковряешь, на всех накроет. Чем? Не понял отвертка. Колдовским. Важно ответил Уйбуй и посмотрел на артефакт. Прямоугольное. Колдовским редко бывает. Не согласился боец. У них обычно все гладенькое такое, как бутылка. Кстати. Лыжник бережно положил дверь на торпеду, раскрыл сумку и вытащил склянку с бимом. Премия, барыги. Сначала Уйбуй хотел припрятать халявные виски, но собственная фляжка опустела, жажда донимала. Пришлось делить подарок на всех. Тут он расселился! — осведомился трубка, принюхиваясь к аромату пойла. — Понимает, с кем связался? хмыкнула отвертка. Умный. Булыжник сделал большой глоток прямо из горлышка, шумно выдохнул. «Хорошо!» И подмигнул бойцу. «Как ты там пел, Маркер? Ну-ка, мячи, стаканы?» «Хе-хе-хе!» «Не буду я больше это петь!» надолгу бы боец. «Почему?» Гуру фальсивым оказался. «Мутным!» «Как это?» «Я слышал сегодня, как он орал!» «Мама, я не могу больше пить!» «Да ну!» «А вот так!» «Телы, они однозначно непонятные!» Тласовский произнес уйбуй, не забывая следить за тем, чтобы бойцы не делали из бутылки больше одного глотка. То просветление у них, то, наоборот, на глазах тупит. «Выпьем!» Отвертка жадно присосался к горлышку. Только Булыжник, возмущенный стремительным уменьшением виски, собрался сделать ему замечание, как зазвонил телефон. — На месте? — Давно уже, — подтвердил Уйбуй. И тут же рявкнул: Остановись, скотина! — Ты это мне? — опешил Урбек. — Нет, тренер, однозначно не тебе. Булыжник выдернул бутылку из рук отвертки, сделал глоток и поинтересовался. — Его звонит. — Готовьтесь. Мура велел Шас. Начинаем через две минуты. Приближаться к хранилищу Рубек не собирался. Зачем рисковать? Личность он в тайном городе известная. Знакомцев много. Если кто приметит, потом от вопросов не отобьешься. Нет. В данном случае, чем дальше от печи, тем кровай румяний. А потому подключать обжору к магической линии Шас решил на грузинском валу, на котором, согласно приказу Навов, Энергетический поток из карфагенского амулета уходил в землю, добираясь до хранилища по человским коммуникациям. Распоряжение было вызвано тем, что чудо легко могли увеличить мощность энергетической дуги, идущей по оптимальной воздушной траектории, тем самым превратив канал питания блокиратора в грозное оружие. В заковыристый же подземный путь такой возможности не предоставлял, позволяя навам спать спокойно, а не лезть на крышу здания. Урбек в последний раз просканировал окрестности, убедился, что магов поблизости нет, навел морок, вытащил из багажника оранжевое ведро обжоры и потащил артефакт, уходящий под землю, магической линии. Внимание, проверка по номерам. Первый. Порядок. Оператор кинул взгляд на монитор, обозначенный соответствующей цифрой. Второй.